Глава 12. Пойти туда, не знаю куда. Думаешь, наш свежий взгляд на дело или тело окажется настолько свежим, что мы поймем то, что не поняли все прочие? спросила с некоторым сомнением Дин Риордана, когда мы сели в предоставленный агентством экипаж. Или на кладбище просто обнаружились жертвы маньяка, который специализируется на кучерявых психологах насмешливо протянул некромант. Или там недавно закопали некроманта, фыркнула и спросила сукаризной. Я что, единственная, кто и правда готов работать вместе на пользу обществу без ругани, как попросил глава? Мужчина открыл рот, явно намереваясь сказать какую-то гадость, и закрыл. А потом выдавил из себя вполне разумное. Для сеора подобное поведение не Думаю, случай правда исключительный. Некромант понадобился потому что кладбище, а психолог, может, у предполагаемого преступника явные психические нарушения, и это будет сразу видно, кивнула. Тоже об этом подумала. И это могло стать проблемой. Я никогда не специализировалась на профилировании. Я мало что понимала в том, как сужать группу подозреваемых. И пусть имела достаточное представление о поведенческом анализе, но без назабери моих единорогов, если этот приспешник тьмы прав, и меня и правда привлекут к расследованию не в качестве кризисного психолога для родственников жертв или для тех же детективов. Я вовсе не была уверена, что у меня получится. Почему Сартр? Что? Голос некроманта вырвал меня из тяжких раздумий. Переселенцы берут себе любую фамилию, или ты принесла ее из другого мира? От мужа? С чего вдруг такой интерес? И почему ты решила, что не моя? насупилась. она тебе не подходит, Мертвая». вздрогнула. Я как-то не задумывалась никогда, насколько тонко чувствуют некроманты. Был такой философ у нас на земле, сказала нехотя, ожидая подколок. Но Миракль меня удивил. Он смотрел спокойно и будто и правда хотел узнать. Мне нравится многое из того, о чем он говорил. Поднятая бровь явно приглашала продолжить. «Ну, например, он считал, что любой аспект нашей душевной жизни наш выбор, и мы в конечном итоге несем ответственность за него, что именно наши поступки определяют нашу природу, а не наоборот. Бровь Ник взлетела еще выше. Да-да, я в курсе природы магии. Сартер не знал про это, но знаешь, кажется, для многих из вас магия стала отличным алиби, хотя по факту дело лишь в паршивых характерах и неверных решениях. Так и хотелось показать ему язык, но я же взрослая женщина, я могу сдерживаться. А еще он и его коллеги много говорили о том, что общие теории бессмысленны, когда речь идет о человеке потому что они упускают из виду самое главное уникальность каждого и его жизненной ситуации. Что-то вроде того, что стоит лечь в чужой гроб, чтобы понять, как он жил? Ну да, улыбнулась даже. А он был не дурак, тоже хмыкнул и вдруг очнулся и подобрался, как кобра перед прыжком. Это хорошо, что ты взяла такую фамилию. У некоторых диких народов принято давать слабому ребёнку имя великого предка, чтобы хоть немного добавить силы или ума. Обязательно расскажу об этом при знакомстве с его величеством, которого назвали в честь прадеда, и о том, кто со мной поделился столь ценными сведениями. Закатила глаза. «Некромант он такой, некромант?» Но ты растёшь в моих глазах миракли сумел продержаться целых 10 минут и не сказать гадости. "Меня сейчас стошнит, тьмой», — буркнул мужчина и отвернулся. Даже для человека без психологического образования это прозвучало бы защитой, но я не стала акцентировать. Тоже уставилась в окно. Экипаж бодро поехал по широким мощёным улицам прочь от северной части столицы, где располагались заводы, рабочие районы, немало злачных кварталов. Чад дымовые трубы крики серые стены и костры на улицах казались мне из-за постоянного смога зыбким, но опасным миражом. И Я была очень рада, что не приходилось туда наведываться часто. Миновал небольшой кусочек роскошной жизни, главный городской парк, за которым начинались богатые кварталы. А еще дальше королевская резиденция оставил сбоку от себя огромный порт который был не то что городом в городе а государством в государстве и через простые спальные районы устремился к старым городским воротам город сверху напоминал русскую букву ф с непомерно раздутой правой щекой прилипшей к узкой ленте реки а в ее основании располагалась самая старая часть самые глубокие и запутанные катакомбы ходили слухи что по ним можно дойти до бездны И самое древнее кладбище, на которое я когда-то и переместилась порталом. Некромант первым вылез из экипажа, когда тот остановился, чуть подумал и подал мне руку, помогая спуститься. Его лицо показалось мне как-то особенно зловещим и бледным в этом антураже, но я отмахнулась от всякого бреда, проносящегося у меня в голове, но не упустила случая уточнить Половина криминального агентства знает, что мы вместе поехали на кладбище, если что. Его губы дрогнули в улыбке, или мне показалось, или нет. И тогда уже пора подавать заявку на стендап-клуб для некромантов. Мы огляделись, но не увидели ни одного констебля, которых обычно ожидаешь увидеть на месте преступления. В смысле, нам не только надо подойти туда, не знаю куда, но еще и найти там то, не знаю что пожал плечами некромант и выпустил дыхание смерти